Михаил Алексеевич Кузьмин при жизни считался скорее явлением экзотическим в русской литературе, далеким весьма от ее мейнстрима, а истинная слава, его истинный масштаб, как он сама предсказывал, стали видны после его смерти. Кузьминский дневник 1934 года, опубликованный и прокомментированный Глебом Моревым, доступен, кстати, он в сети во множестве мест и вообще является одним из главных источников по жизни и по психологии Кузьмина. Этот дневник полон сетваний о на то, что Кузьмин не был понят в юности и практически забыт в старости. Действительно, истинную его роль и истинное его место в русской поэзии понимали немногие, понимали люди с особенно острым вкусом, такие как Блок, который вообще всё понимал и в поэзии, и в жизни. Гумилёв и, пожалуй, Брюсов. Роли значения Кузьмина по-настоящему оценили уже в д е в я н о с т 0 е годы XX -го столетия, и сейчас его слава только возрастает. Ну, с в я з а н о конечно, некоторая маргинальность его личности с тем... что и лично его жизнь, и творчество в огромной степени поглощены темой гомосексуальности, и кузьминская гомосексуальность — это и не риторический приём, и не литературная маска, это действительно существенное содержание его стихов и его жизни, собственно, эта тема очевидна, и в самом знаменитом его сборнике «Форель разбивает лёд», заглавную поэму, из которого мы прочитали, но тем Тем не менее, не в этом особенность поэтики Кузьмина главная, хотя, конечно, в этом залог интереса к нему современных западных словистов. Залог всеобщего интереса к личности и поэзии Кузьмина – это его чрезвычайно необычное просодие. Кузьмин ведь композитор, музыкант. И огромную роль в его жизни всегда играла музыка, и, подобно г о ф м а н у он всегда считал себя, прежде всего, композитором. Александрийские песни — это ведь импровизации, которые должны быть а м у з ы к а л е н ы они существуют именно как песни, только песни с чрезвычайно сложной структурой, и ноты к ним давно опубликованы, ну, в частности, в книге «Лады Пановой», посвященной рецепции Александрии вообще Египта в России. Нужно заметить, что именно эта музыкальность Кузьмина, его умение выстраивать сложные прихотливые мелодии, они во многом определили просудию, нестандартную ритмику его стихов. Это не совсем верлибры, не совсем свободный стих, и это далеко не только дольник, это именно очень сложные прихотливые мелодии, прихотливые повторяющиеся размеры. И, конечно, Александрийские песни – это один из самых известных поэтических циклов начала XX века, не только потому, что это блистательная стилизация, не только потому, что это прелестные глубокие психологические зарисовки, такие крупицы прозы, но и потому, что они очень расширяют поэтический инструментарий Серебряного века. Собственно говоря, до Кузьмина – такого прихотливого и разнообразного свободного стиха еще не было, и не было, конечно, таких прихотливых и своеобразных размеров. Кузьмин вообще по этой инсимной, по этой инсимной близости, откровенности, какой-то необыкновенной... нежности и, г л а в н о й непосредственности, непосредственность кузьминской интонации, ее простота и жар – это действительно нечто небывалое. Кузьмин о многом отважился говорить с той мерой откровенности и бесстыдства, которую Ахматова считала вернейшим признаком настоящей поэзии. Речь не только о запретной любви, речи, кстати говоря, и о с т и л и з а ц и я где описывается любовь вполне, что называется, стрейт – любовь мужчины к женщине – Но именно интимность, доверительность, какая-то детская простота этой интонации делают Кузьмина поэтам столь нежным и столь интимным. Как раз, я думаю, что подавляющее большинство поэтов Серебряного века, такие как тот же Гумилёв или Брюсов, они всё-таки исходят из образа поэта-сверхчеловека, поэта-жреца, поэта-каменщика. Ничего подобного мы не видим у Кузьмина, хотя он называл свою поэтическую манеру кларизмом, настаивая на прекрасной ясности, возводя её к французам XVIII века. Многие стихи Кузьмина весьма темны, но темнота эта происходит именно от того, что многих реалий читатель просто не знает. Для читателя, который находятся в курсе происходящего, всё абсолютно понятно. И точно так же, скажем, понятно ему таинственное стихотворение «Тёмные улицы вызывают тёмные чувства», потому что речь там идёт о внезапной гибели молодой балерины Лидочки Ивановой, которая, возможно, была, как считается, подстроена её конкурентками по балету, и поэтому стареющая персиянка как раз одна из предполагаемых организаторов той, катастрофа на воде, в которой погибла Лидочка. Но именно знание этих реалий, а стихотворение подробно прокомментировано, и во многих книгах можно найти изложение этой истории, именно знание этих реалий помогает взломать код. Кузьмин, кроме того, благодарный, вдумчивый и внимательный сновидец. Он умеет описывать собственные сны, всегда их запоминает, дорожит их такой эмоциональной напряженностью, их безрассудством, бессмыслицей, гротескной. И стихотворение «Конец второго тома», например, вполне подробно интерпретирована Николаем Богомоловым именно как описание сна. Вот таких описаний снов довольно много и в Кузьминской книге е п а р а б л ы и в цикле «Для Августа», который тоже имеет скрытый сюжет в основе его, так как к и п р о к в о путаница». И, разумеется, э т о история двойного бегства за границу тоже относится к области таких таинственных кузьминских авантюр н Вообще, на позднего Кузьмина очень сильно повлиял кинематограф и, в первую очередь, экспрессионистский упоминаемый «Форели разбивает лёд» кабинет доктора к а л и г а р и и история о таинственной самонамбале, которая полностью подчиняется воле загадочного гипнотизёра. В целом цикл «Форель разбивает лед» или «Поэма», это, конечно, «Поэма» из т 2 частей, она ещё более прозрачна. Тут особенно, строго говоря, и гадать-то не о чём, особенно если знать обстоятельства её написания. Это история, когда в роман, довольно безоблачный роман Кузьмина и молодого прозаика Юрия Юркуна вторглась неожиданно любовь Юркуна к женщине, собственно, к Ольге Арбенины, Арбенины г и л ь д е н б р а н д как раз то, что Арбенина, в которую влюблялись и Гумилёв, и известно, что и Блок на неё обращал внимание, Мандельштам так вообще считал её вот вдохновительницей, и одной из е в р о п е й н о к нежных, которые пленяли его воображение. Оленька Арбенина досталась Юркуну, о чём, к с т а т и Другой товарищ по однополой любви, Георгий Иванович Жоржиком Адамовичем, написали довольно забавное стихотворение «Как об о р ь б е Ниной не на ней катается иной». Для Кузьмина Роман Юркуна с а р б и н и н о й был довольно серьезной психологической травмой. История страдания оставленного любовника, который в конце концов умудряется вернуть своего возлюбленного, а лед разбить, возможно, для Форели, когда она упорна, вот и все, это и составляет главный сюжет цикла. Но при этом... форма этих стихотворений необычайно изобретательна. Это хроника одного года, 12 месяцев, т о мы находим здесь и блистательную готическую английскую балладу о мёртвом женихе и замечательную балканскую стилизацию «Кони вьются, х р а б я т в испуге», а Анна Ахматова никогда не скрывала, что размер поэмы без героя, она позаимствовала именно из этого стихотворения Кузьмина. В общем, это превращается, история в я о р а щ е н н о й любви превращается в такой пир фантазии и поэтического мастерства. Конечно, важно заметить здесь еще и то, что форель не более чем фаллический символ, который в результате разбивает, пробивает лёд внезапного отчуждения, и об этом, собственно, Кузьмин множество раз говорит совершенно прямо, но эти озорные эротические коннотации, вроде как там «стучим киями», в оригинале Кузьмин читал иное, это придаёт циклу лишь некоторую долю а, ещё б о л ь ш е интимности и такого милого л и ского хулиганству. Тогда как в остальном это, конечно, грандиозная лирическая кантата с потрясающими лейтмотивами, вроде у в е р т ю р а к Тристану и з о л ь д е вроде зелёного цвета, который пронизывает как бы всю толщу этого стихотворения г и г а н т с к о г о Всё здесь в д е л о Что важно ещё подчеркнуть? Кузьмин, конечно, был выдающимся прозаиком. И не только его знаменитый эротический роман «Крылья», тогда запрещённый из-за аморальности, а сегодня кажущийся совершенно невинным, но главным образом его стилизации на исторические темы, они не зря составили ему славу одного из самых оригинальных русских прозаиков 20-го столетия. Мы выбрали для... этой композиции, для этой подборки жизнеописания Александра Македонского, немножечко стилизованная по другому стилизатору Ауслендера, полная вообще всяческих чудес и замечательных скрытых цитат и исторических аллюзий, но нельзя не отметить того, что это ещё и потрясающий всё-таки центральный образ, образ, чистого, отважного, недоступного земным соблазнам сверхчеловека. И вот в этой просе как раз Кузьмин и чрезвычайно увлекателен, и обаятелен, и, конечно, нельзя не заметить восхитительного знания источников. Я думаю, что чтение александрийских песен способно у современного читателя вызвать слезы, именно потому, что там жива чрезвычайно яркая и непосредственная эмоция, потому что это прекрасные психологические зарисовки, зарисовки жертвенной и страстной любви. Одно из самых знаменитых стихотворений Кузьмина, это «Если бы я был великим полководцем», оно, кстати говоря, оказало на русскую поэзию едва ли не определяющее влияние, и не случайно Ахматова его п р о ц и т и р о в а л если б с е к т о помощи душевной, у меня просил на этом свете, мне прислали по одной копейке, стал б я богаче всех в Египте, как говорил Кузьмин покойный. Вот это «богаче всех в Египте» вошло в речь Серебряного века и последних его представителей, и это по-своему необычайно трогательное и обаятельное стихотворение именно потому, что оно сочетает лёгкость, ненавязчивость и вместе с тем глубокую и сильную, доходящую до отчаяния страсть. Я думаю, что Кузьминская Александрия это ещё и прекрасный образ такой вечно притягательной тайны, вечно притягательной загадки. Это тайна без которой не бывает поэтического творчества, прямо светится в ткани его едва ли не самого знаменитого с т и х о т в а р е н и я «Нас было четыре сестры». А вот есть четыре модели поведения, а финальные строчки т о е с т ь т в о р е н и намекают на то, что есть всегда невидимое пятое, а может быть, у нас было не четыре, а пять. Вот дело в том, что вся кузьминская лирика строится по этому принципу. Она намекает на пятое неслышанное, на еще не бывавшую ритмическую схему, на еще не бывалые чувства, на еще не открытую, еще не названную глубину. И в этом как раз залог вечной притягательности Кузьмина. Даже о наше довольно прозаическое время, довольно будничное и, казалось бы, бесперспективное, достаточно прочесть одно стихотворение Кузьмина, чтобы ощутить великое эхо, эхо других возможностей, других сюжетов, других пространств. А ведь поэзия только и должна намекать на неведомое. Вот с этим Кузьмин справляется лучше всех.